Третье. О подземелье замка Конгов и о том, как я давал клятву. Я пересказал разговор с Иланой отцу так подробно, как только смог. Отец долго раздумывал над ним, советовался самыми благоразумными людьми, а потом выделил в помощь Уртану еще одного человека, специально для ухода за драконой. Кормили дракону теперь тем, что оставалось в кухонных котлах после людей. А чешую протирали влажной тряпкой не реже одного раза в неделю. Я же всерьез занялся исследованием подвалов. О подвалах замка следует рассказать особо. Они были очень велики. Простирались от южной стены до северной, от западной до восточной. Короче, занимали всю площадь, окружённую стенами замка. Дома сверху неоднократно перестраивались, но подвалы никогда. Большей частью подвалы были двухэтажные, и только местами в один этаж. До потолка в таких залах было три человеческих роста. Из подвалов использовалось для хранения запасов. Кес отводилось под темницы. Воздух подвалов в круглый год был прохладный и на удивление сухой, поэтому припасы долго не портились. В трёх залах сохранились прикованные к стенам скелеты. Когда приводили новых узников, их обязательно проводили через эти залы. Много помещений и закутков. Голос заполнено разным хламом. который без зазрения совести можно было бы пустить на дрова. Но большая часть помещений никогда никем не посещалась. Когда замок только строился, в подземелье можно было спуститься из любого дома. Коридоры во многих местах перегораживались тяжелыми железными решетками, запертыми на крепкие замки. Но дома наверху перестраивали, Многие выходы заложили камнем, а новые не прорубали. В моё время по многим коридорам можно было пройти из конца в конец, но так и не найти выхода наверх. Тунный ручей проходил под центром замка и делил нижний этаж подвала пополам. С одной стороны он шёл до самой реки, с другой до леса, в километрах полтора от замка. Выход в лесу располагался среди мелкого болота, окружённого буреломом. Конец туннеля запирался крепкой стальной решёткой. Вырубать этот лес строжайше запрещалось, хотя причину знали всего несколько человек. Другой конец туннеля заканчивался в реке, под водой, где точно никто не знал, что враги не могли проникнуть по туннелю в замок. Рядом с залом драконы Располагался шлюз Если его перекрыть Вода накапливалась И затопляла туннель до самого леса Обычно же Воды в нем было Не более чем по щиколотку Другой конец затапливать Не требовалось И так последние 100 метров туннеля Затапливались рекой под самый свод Весной же Вода поднималась еще выше Рядом с туннелем располагалось шесть колодцев, связанных с ним: три под открытым небом и три внутри строений замка. Один из них прямо на кухне, что было очень удобно для прислуги. Ручеёк отделялся от главного русла и проходил через темницу драконы, чтоб та могла утолить жажду в любой момент. Как я позднее узнал, существование Ручей под замком держалось в тайне, хотя об этом знали все. Но связь ручья и колодцев помнили только мои родители, Уртон, да ещё 2-3 человека, и, разумеется, я. Но сейчас я забегаю вперёд. Исследование туннеля заинтересовало меня намного позже, когда мне исполнилось уже 10 лет. А до этих пор вполне хватало необъятных подвалов замка, полных тайн, загадочных находок, ржавых кандалов, рассыпающихся сундуков с хламом, среди которого попадались изредка глиняные горшки с монетами, залитыми пчелиным воском. Новые, прочные сундуки я не трогал, но те, которые простояли запертыми десятки лет, считал своими. Постепенно у меня скопилась неплохая казна. Отец необычайно удивился бы, узнав, что я вхожу в двадцатку самых богатых обитателей замка. Те годы я сам бы удивился. Семь открытиями я делился с тётей Элли. Трудно назвать день, когда не заглянул к ней хотя бы на минутку. Лидия Иоана неизменно радовалась моим приходам. Но ни разу не пыталась удержать подольше, часто наоборот, прогоняла, если он мог опоздать на ужин или другое важное мероприятие. Однако сколько раз она прерывала интересный рассказ на самом захватывающем месте, и я мучился, дожидая следующего дня, сочиняя десятки вариантов продолжения. Возنية тётя Элли созналась, что развивала подобным образом мою фантазию. Она же научила меня читать и писать. Когда пришло время нанимать учителей для моего обучения, все были поражены, что я знаю урокописания едва ли не лучше них. Отец, человек в высшей степени благоразумный, спустился в подземелье и имел длительную беседу с драконой. После этой беседы в помещении драконы Днем стали зажигать два светильника и гасили только поздно вечером. Всех кандидатов учителя отправляли на собеседование к леди Илане. Прямиком пасть с дракона, как шутили мамины фрейлины. Заключение драконы являлось решающим. Однако и после прохождения собеседования леди Илана часто вызывала учителей к себе, чтобы скорректировать курс обучения. Меня на эти беседы не допускали. Слух у тети Элли был острее моего, поэтому незаметно подкрасться и подслушать ни разу не удалось. Отношение матери к драконе было сложным и неоднозначным. Здесь смешивался и страх, и ревность, и опасение, что я откажусь приносить клятву по достижению нужного возраста и понимания, Что никакие запреты не смогут меня остановить. И безусловно, мать видела благотворное влияние драконы на моё развитие, а также то, что я был самым бледным и не загорелым среди сверстников. Однажды я случайно подслушал кусок разговора между отцом и матерью. Представляешь, она заявила, что ребёнку нужна бабушка. «И она будет этой бабушкой», – возмущалась мать после одного из визитов к Лиде Иване. «Что в этом плохого?» – сделал вид, что удивился отец. «Как? Что? Если моя мать умерла, это не значит, что на ее место может претендовать зеленое чудовище. Считай, что эта бабушка по моей линии. Ты совсем не заботишься о воспитании сына. Напротив». Именно о нём я и думаю. Отец привлёк мать к себе и посадил на колени. Ты любимая, выросла не в нашем замке, да нас Конгов, леди Илана давно стала как бы членом семьи, вроде доброго, не страшного, фамильного привидения. У неё есть свои странности, но у кого их нет? Я слышал этот разговор, стоя в гостиной за портьерой. Мне очень хотелось улизнуть с урока геометрии, и удалось бы, если б в комнату не вошли родители. Конец разговора я не услышал, так как был извлечен за ухо из-за портьеры и с упреками доставлен в учебную комнату. В отличие от отца, мама никогда не стеснялась таскать за ухо будущего лорда. Этот разговор я пересказал тете Элли. Твой отец добрый, умный, благородный человек, сказала мне Илана. Хотела бы я подружиться с твоей мамой. Дом женщинам всегда найдётся о чём поговорить. А этот разговор я слово в слово передал матери. И хотя мне с них ходосталось от обеих, принцип тилночной дипломатии сделал своё дело. но никогда больше не называла тётю Элли зелёным чудовищем. В разговорах же упоминала леди Элану без злобы, но с лёгкой доброжелательной иронией.